Глава 20. Отпусти. Сегодня мне удалось выспаться и проснулась я в прекрасном настроении, несмотря на то, что тело продолжало болеть после непривычных физических нагрузок. А сегодня, как обещал ректор, будет еще хуже. Я открыла макбук и взглянула на расписание. Сегодня будет алхимия огня, которую ведет некий профессор Санк. Базовые заклинания у профессора Блэр и йога. «Сегодня будет йога?» «О, нет!» – страдальчески протянула я. «Видимо, господин ректор посчитал, что мне мало на сегодня только его тренировки. Он еще и йогу мне добавил. Нельзя было выбрать другой день. Ну, правда. Это просто издевательство. Изверг!» «Так, значит, нужно сегодня нарядиться в одежду для йоги. Все равно под мантией не видно, в чем я» а с собой на всякий случай возьму сухую футболку и кроссовки. Не теряя времени, я позавтракала и пошла на занятия в магистрат. В аудитории 303 активно собирались адепты первого курса. Крит сидел на привычном месте. Увидев меня, он улыбнулся и приветливо помахал рукой. «Привет», — сказала я, присаживаясь рядом с ним. «Привет, привет», — сверкнув золотисто-карими глазами, с улыбкой сказал парень. «Как настроение?» «Замечательно! Готова к получению очередной порции магических знаний. А у тебя...» «Сейчас намного лучше. Думал, ты опять будешь где-то на других лекциях. Знаешь, а я заметил, что ты из нашего курса гуляешь по дополнительным предметам и сидишь на лекциях со старшекурсниками». Хитро прищурившись, сказал однокурсник. Его реплику я не успела прокомментировать, потому что в аудиторию плавно вошел профессор Санг. Среднего роста молодой мужчина в черной мантии с темно-рыжими распущенными волосами до подбородка. Вообще, я обратила внимание, что в основном преподавательский состав выглядел молодо. Приблизительно от 30 до 45 лет. И у каждого были разного рода побрякушки с камнями. Вот и у профессора Санга на шее висел амулет с красным камнем, как и у других преподавателей факультета огня. Может, этот камень является не просто украшением, а обладает каким-то полезным свойством для мага огня? Я еще обратила внимание, что у Санга очень тонкие пальцы с длинными ногтями. С длинными ногтями. А на мизинце был перстень с руной, в центре которой сверкал все тот же красный камень. Весьма своеобразный тип, преподающий алхимию огня. «Приветствую вас, адепты первого курса», — сказал он изнеженным голосом. Мы с Критом быстро переглянулись и друг друга поняли, что на этом предмете будет весело. Внешность профессора совершенно не соответствовала его манере говорить. «У нас на земле, так говорят лица нетрадиционной ориентации, а тут профессор. Вот умора». Быстро взглянула на его ноги, закралось подозрение, что он пришел на шпильках, но нет, обувь была нормальной, мужской. «Меня зовут профессор Санг, и на первом курсе мы с вами будем изучать предмет алхимии огня», сказал профессор и повернулся к доске, на который по взмаху руки – начали появляться картинки. Несмотря на его тонкий, женоподобный голос, рассказывать и вовлекать профессор умел. На занятии я узнала, что плеар – это проявленный огненной стихии, а пламя делится по типам – спокойное, жидкое, невидимое, ледяное, раскаленное и пульсирующее. Далее он рассказал о разновидностях плеаров – малый, средний и мегаплеар, который может создать или один очень сильный маг, или группа магов, объединивших свои усилия в одну цепь. По видам пляры бывают боевые и бытовые. Бытовые делятся на тепловой работы с энергией тепла без участия огня, то есть у огня можно забрать тепло и излучать в видимом диапазоне. Сигнальным можно привлечь внимание, а световой используется для освещения. Боевые делятся на раскаленный, взрывной, пульсирующий, невидимый, ледяной, жидкий, испепеляющий и дымовой. После удара поверхность распространяет дым, и противник на время теряет ориентацию. А еще профессор сказал, что слабым и средним магам для работы требуется естественный источник. То есть огонь как таковой, без него ничего не выйдет. И показал небольшой стеклянный пузырек, в котором ярко горела огненная искра. Как правило, такие флаконы выдаются на старших курсах адептам, допущенным на практику по боевой магии. А следующая фраза повергла меня в шок. Для высших магов источником являются они сами, их внутренний огонь. Что ж, получается, если у меня самопроизвольно вырывается пламя без источника, значит, я отношусь к сильным магам. Поэтому, когда мы с Ментером встретились в парке, он задал мне вопрос об источнике рядом со мной в момент возгорания. Еще тогда понял, что я сильный маг. Если так, то почему сканирование показало, что у меня средний уровень магического потенциала? Выходили мы из аудитории под впечатлением. Крит сказал, что немного слышал о боевых плеарах от своего соседа по комнате. Им, кстати, оказался тот хам, Феликс. От того же Феликса Крит также узнал, что я посещаю лекции со старшекурсниками. К счастью, на эту тему вопросов больше не последовало. Он сказал, что не всем дано овладеть искусством формирования боевых плеаров. Для этого одного желания мало, нужно, чтобы позволял магический потенциал. А потом Крит усмехнулся и сказал, что не думал, что может быть так интересно на занятия мужчины с женским голосом. Следующим по списку были базовые заклинания у профессора Блэр в 305 Сегодня мы изучали бытовые заклинания. На занятии я поняла, как местные жители поддерживают идеальную чистоту. Как оказалось, всему виной бытовое заклинание порядка. На занятия мы рассматривали от простых до сложных заклинаний, делающих жизнь комфортной, Например, как пролевитировать предмет к себе, зажечь свет, высушить одежду, убрать пыль. Господин Блэр рассказал, как в быту пользоваться артефактами. Теория преподается одновременно с практикой, поэтому мы сегодня даже немного потренировались, попробовали перенести предмет. А после была йога. Мы спустились на первый этаж. В спортзале с зеркалом на всю стену нас ждала госпожа Лирн. Нам показали раздевалки, мы переоделись и приступили к занятию. Госпожа Лирн, блондинка с убранными в шишку волосами, воздушная, изящная девушка, лет тридцати, серо-голубые глаза, шея тонкая, красивая. Все занятие профессор Лирн рассказывала нам, что каждое упражнение способствует развитию тела и духа. Мы растягивались, выполняли различные упражнения, но для меня все это было немного проблематично. Тело все-таки давало о себе знать. Профессор Лирн в конце занятия сказала очень интересную фразу, которую я себе потом записала. «Ваше тело начинается с вашей мысли. Очень важно, где чаще всего обитают ваши мысли. Если вы думаете о завтра, вы боитесь. Ваше тело находится в постоянном напряжении. Если вы думаете о вчера, вы сожалеете. В таком случае страдает спина. Она искривляется, потому что вы часто сутулитесь». Если вы здесь и сейчас, вы получаете удовольствие, и в вашем теле не блокируются всеважные энергетические потоки. У вас ровная спина, а значит, ровная жизнь. В общем, она нас пыталась настроить получить удовольствие от того, как мы растягиваемся. Особенно мне было смешно наблюдать за парнями группы. Они-то, наверное, мечтали, когда издевательство закончится, потому что гнуться у них совсем не получалось. А вот меня как-то зарядила йога, Даже сама не ожидала, что мне понравится. И тело не так сильно болело, как я себе представляла. После занятий мы встретились с Кэти и отправились на обед. Она была расстроена тем, что не получилось вчера погулять. И сегодня тоже, потому что я не представляла, выживу ли после сегодняшней тренировки. Кэти убежала на занятия, а я пошла домой. «Привет, Кира! Как прошел день?» – произнес довольный Арчи. «Привет! Прекрасно! Даже не думала, что занятия могут быть такими интересными». «Кстати, о занятиях. Давай сделаем гимнастику для пальцев». Я закатила глаза. «Ну вот, нельзя было хоть чуть-чуть подождать». «Давай, давай, это займет всего лишь десять минут. Зато ты точно не забудешь, а то потом будет интересная передача. Вдруг сам забуду о гимнастике, а я обещал тебя тренировать». Сказал он, показал две ладошки и начал сгибать и разгибать пальцы. «Понятно, от него не отвертеться». Я встала напротив него и начала за ним повторять. Вечером я с опаской отправилась на каторгу в спортзал. Боюсь, моего воображения не хватит, чтобы представить себе, что для меня придумал ректор магистрата. «Э, «Добрый вечер, мисс Бейкер, сказал Мартин, как только я переступила порог спортзала. Он, как и в прошлый раз, был одет в спортивную одежду и кроссовки. Увидев меня, ментор встал со скамейки и прошел в центр зала. Я взглянула на часы. Пришла вовремя. Добрый господин ректор. Спокойно ответила я, пытаясь распознать его настроение, и направилась к нему. Вроде бы с настроением у него все в порядке, хотя кто его знает, какое настроение у него нормальное. Надеюсь, сильно зверствовать не будет. Начнем с пробежки. Твоя задача — пробежать в вакуумном шаре пять кругов. В шаре? И где он, этот шар? Сразу представила себе большой прозрачный шар, который обычно надували в парках аттракционов, для того, чтобы ходить по воде. Но, осматривая в зале, я такого не увидела. Вообще никакого шара не увидела. «Готово». Тон Ментора растерянности не предполагал. эмм ну да, а где шар?» «Сейчас увидишь, беги». Совершенно обыденным, предельно ровным тоном сказал он. Ну, я и побежала. Первый круг был обычным, а вот, начиная со второго, я почувствовала, что воздух начал сгущаться. Бежать стало труднее. К пятому кругу бежала, словно под водой, пытаясь прорваться через сопротивление. Было очень тяжело. Хотя для дыхания дискомфорта не было. И как ему это удалось? Ректор меня остановил, и вакуум моментально рассеялся. А дальше мы делали разминку. Да, в этот раз вместе. И я невольно засмотрелась на его крепкое тело, сильные руки и ноги, и поразилась, насколько ему легко давались те или иные упражнения. Мы вместе отжимались, он показал, как правильно держать руки и корпус, качали пресс, стояли в планке, прыгали, приседали. Ему-то легко, он даже не запыхался. А для меня все это было слишком. Обещал, что будет сложнее, он это сделал. И, видимо, получал удовольствие от моих мучений. Затем мы делали растяжку. В конце тренировки я мечтала уползти, лишь бы он оставил меня в покое. Но у нас был еще час медитации. В этот раз были дыхательные упражнения, без рассмотрения своего огня. Как оказалось, я просто была к этому не готова, поэтому практики с огнем пока откладываются. Задача – обрести спокойствие ума. Вот я лежала и обретала. Мне нужно было представить, что я дерево, которое пустило корни в землю, и через меня проходит энергия. Лежала и представляла, а потом, по заданию изверга, мысленно крутила воображаемый красный шар сначала против часовой стрелки, а потом по часовой. Он предупредил, чтобы я не делала медитацию с огнем в одиночку, потому что есть вероятность, что пламя вырвется и что-нибудь может загореться. После занятия дошла до портала, а там до зеркала в гостиной. Арчи с любопытством наблюдал за тем, как я в прямом смысле вывалилась из зеркала и на четвереньках поползла из гостиной и никак не комментировал сие действия. Хотя я ждала какого-нибудь ехидного комментария. Моей целью была кровать, упав на которую, я сразу уснула. Утро четверга началось с душа и продолжилась гимнастикой для пальцев вместе с Арчи. Мы договорились, что будем ее делать по утрам. Затем были занятия по пиромантии с профессором Кейном, а далее была ментальная магия, которую вел профессор Прид. Высокий, худощавый, рыжеволосый преподаватель с вытянутыми в сторону рыжими усиками с тонкими кончиками, которые он периодически во время лекции подкручивал между указательным и большим пальцами и поочередно вытягивал в сторону. Этакий таракан. На руке у него был браслет с красными камнями, и все. Ни амулетов, ни колец, по крайней мере, видимых. Любопытно, что лекция началась с закона сохранения энергии, который гласил, что энергию нельзя создать или разрушить, Ее можно только преобразовать из одной формы в другую. Энергия не может исчезать бесследно или возникать из ничего. Профессор рассказал, что мы будем изучать всевозможные способы влияния на мозг с помощью магии, а также способы защитить свой мозг от любых ментальных атак. Научимся телепатии, будем работать со своим и чужим сознанием и противостоять иллюзии. Будем развивать контроль разума. Этот предмет направлен на изучение приобретенных способностей и их контроль. В общем, после звонка я зависла. Это же надо, если у меня получится этому научиться, я смогу читать чужие мысли. Не знаю почему, но я уже обожаю этот предмет. Послав мысленное спасибо менторам за то, что они добавили его в мое расписание, я отправилась на последнюю сегодня лекцию по рунической магии. На шестой этаж поднялась пешком, во избежание нежелательной встречи, так сказать. Моя психологическая травма еще не зажила. В аудитории встретилась с Кэти, и мы договорились, что вечером она придет ко мне в гости. Я скинул ей свой адрес, а после занятия мы сходили на обед, и у портала разошлись по сторонам. К шести вечера я пришла в лабораторию к Джейсу. «Привет, Джейс», — бодро сказала я ментору. «Привет, проходи», — доброжелательно отозвался он. «Как дела?» «Лучше всех, никто не завидует», — ответила я и улыбнулась. «Хорошо, когда так. Сегодня будем изучать твои возможности зеркального телепорта. Специально для тебя поставил два зеркала. Твоя задача — зайти в это зеркало и выйти из того, что стоит в углу кабинета». Я посмотрела на зеркало в углу и приступила к упражнению. Некоторое время я ходила туда-сюда, а Джейс фиксировал на голографическом экране все, что видел. Иногда просил проходить медленнее, иногда быстрее. Причем он наблюдал за моими действиями совершенно черными глазами. Я не выдержала и спросила, «Джейс, что происходит с твоими глазами? Почему они такие черные?» они темнеют, когда я применяю силу. Сейчас я смотрел спектральным зрением и пытался прощупать, что происходит с твоей энергетикой во время перехода, а также смотрел твою ауру». Я пытаюсь понять, есть ли изменения во время перехода, но пока в структуре без изменений. Значит, мне в прошлый раз не показалось, когда мы впервые встретились, и обратила внимание, что у Мартина тоже глаза чернели, но списала все на освещение. Значит, он тоже тогда применял силу? Применял. Осторожно ответил Джейс и быстро перевел тему, предложив продолжить. Затем он проверил мою татуировку и сказал, что пока без изменений, но все равно ее сфотографировал. Эксперименты закончились, и я усталая, но довольная отправилась домой. Спустя пять минут приехала Кэти, и мы, взяв клетчатый плед, чай и корзину с едой, которую она привезла с собой, отправились на пляж. Над морем горел розовым светом закат. Откуда-то сбоку дул теплый ветерок, ненавязчиво путаясь в волосах. Вдалеке кричали чайки, а размеренный плеск накатывающих на берег волн гармонично дополнял пейзаж. Мы расстелили плед на белом песке, разлили чай из термобутылки по кружкам, пили чай с травами и ели пинту. Внешне она была похожа на привычную большую пиццу, только широкой прямоугольной форме, а кусочки были разрезаны на квадратики. Некоторое время мы болтали ни о чем, а потом разговор плавно перетек на тему отношений с мужчинами. — У тебя есть парень? — спросила Кэти и с любопытством посмотрела на меня. — Ммм, парень... — Ну да, пока есть, но у нас сейчас все сложно, мы расстаемся. — Не сошлись характерами? — понимающе усмехнулась она. — Не совсем. — глубоко вздохнула. Я застала его в постели с другой. Как можно непринужденнее ответила я, но в груди все-таки кольнула. — Понимаю, — выдохнула она, а потом после долгой паузы добавила. Год назад я рассталась со своим парнем. С Дагом мы встречались полтора года, а потом мы пришли вместе на бал, посвященный Дню Стихийной Магии. Но он ушел с другой. Поэтому я прекрасно понимаю, как ты себя чувствуешь. В такие моменты особенно понимаешь, как важно доверие в отношениях. И как бывает больно, когда его предают. Не в бровь, а в глаз. Ты его любила? Внезапно вырвалась у меня. Думала, что да, но со временем поняла, что это была страсть, привычка, что угодно, но не любовь. А ты любишь своего? Ожидаемо спросила подруга по несчастью. Я нахмурилась, пытаясь прислушаться к себе. Последнее время я часто задавалась этим вопросом. Я перевела взгляд на море и ответила. Сложный вопрос. Не знаю, беспорядок в голове и эмоции не дают мне понять, что действительно к нему чувствую. Сейчас все смешалось, полный бардак. Я не знаю, как навести порядок. Я усмехнулась, вспомнив вчерашнюю лекцию по базовым заклинаниям. Жаль, что не существует бытового заклинания порядка в голове. Я бы его выучила. Кэти, понимающий, взглянула и, став серьезной, я продолжила. Как переключиться, не знаю. А что касается доверия, ты права. Не уверена, что на свете существует мужчина, которому я смогла бы снова довериться. Ты сможешь доверять другому человеку только тогда, когда поверишь в собственные способности. Когда поверишь в себя и начнешь в первую очередь доверять себе. Возможно, ты права. «Бережить бы черную полосу». «Черную полосу?» Кэти весело хмыкнула. «Черная полоса дается, что потом наступила белая. Вот и видишь, пройдет немного времени, и ты поймешь, что не так все плохо, как казалось». «Знаешь, а я боюсь. Боюсь, что больше не полюблю». «Знаешь, такие страхи появляются обычно после выхода из токсичных отношений. Тебе нужно думать не о любви, а о том, как восстановить себя». Любовь придет сама, когда наступит ее время. Наверняка ты думала, почему так произошло. Любопытно узнать, к чему же ты пришла. К большим деньгам и вседозвольности. Думаю, в этом причина. Деньги. С деньгами можно купить особняк у моря и поставить в него огромную кровать. Но нельзя купить того, кто на ней будет спать. Можно купить яхту, но не того, кто отправится с тобой в путешествие. Можно забронировать самый лучший столик в дорогом ресторане, но все равно ужинать одному когда поймешь, что деньги – это единственное, что в тебе привлекает другого человека. Ведь всегда хочется большего, чем потребительские отношения. Согласна, а вот Ярик этого пока не понял и разменялся на продажные отношения. Пусть теперь от души веселится, видимо, он этого и хотел. А я приросла к нему и, оторвавшись от него, чувствую непрекращающуюся боль. Боюсь, что останутся шрамы на память о нас. Во всей этой истории я только одного не понимаю, зачем он меня хочет удержать. Представляешь, Он еще надеется, что я вернусь, и у нас все будет как раньше. Я с ним виделась после всего. Он просил прощения и очень просил дать ему еще один шанс. Зачем? — Потому что привык. А отказываться от того, к чему привык, очень сложно. Как я понимаю, вы не просто встречались? Вы жили вместе? — Угу, — грустно отозвалась я. — Тогда понятно, он привык к тому, что ты для него делала, и оказался не готов остаться один. Не умеет сам о себе позаботиться. «Поэтому ему нужна была ты. Для него ты стала мамой. А как живут с мамой? Вместе разделяют быть, но личная жизнь у него своя, и его это устраивало». Кэти замолчала, позволяя осознать слова, а потом добавила, «Проблема в том, что ты перестала быть для него женщиной, а стала заботливой мамочкой». «Я тяжело вздохнула», — она была права. На каком-то интуитивном уровне она меня поняла. «Не понимаю». «Как мне вытащить ненужные эмоции и как выйти из красной зоны?» Сказала я, показывая на браслет. «Прости и отпусти!» А опять 25. Я не понимаю, как это сделать. Как отпустить, как? Как достать из себя сгусток энергии и выкинуть в небытие? Ведь не получается ни выплакать, ни отдать ветру, ни утопить в море, ни выкричить из себя, хоть оборись до хрипоты. Все равно не помогает. Если бы можно было просто так отказаться от этих эмоций, сказав «Уходите прочь из моей головы и сердца», а потом долго и с облегчением наблюдать за тем, как выходит застрявший во мне негатив и растворяется в пространстве. Вот только не получается так. Где найти заветный ключ, который открыл бы мою душу, чтобы я могла вырвать из себя отравляющее вещество под названием негативные эмоции? Кэти задумалась, окинула меня придирчивым взглядом, а потом снова посмотрела в глаза и спросила. «Хочешь, помогу?» Настала моя очередь недоверчиво хмуриться и удивляться. «Как она может мне помочь?» «Как?» — уже вслух задала я главный вопрос. «Когда мы расстались с Дагом, я делала одну практику, которую мне показали в ММС на медитации. Но только я сама ее видоизменила. Давай попробуем, мне помогло». Я скептически посмотрела на блондинку, вспоминая слова Мартина про медитации без его контроля. Вчера, когда я рассматривала внутреннее пламя, огонь не вырывался. Рискнусь? Давай, что нужно делать? Кэти села напротив меня. Закрой глаза и сделай три глубоких вдоха и выдоха. Расслабься и прислушайся к своему дыханию. Я закрыла глаза и глубоко вдохнула морской воздух и потом также медленно выдохнула. Представь себе Ярика, посмотри на него. Я мысленно представила, что передо мной стоит Ярослав. Задумчивый. Он почему-то не смотрел мне в глаза. Вдох и медленный выдох. Я справлюсь. Отправь ему мысленное послание. Скажи ему все, что осталось недосказанным. Расскажи обо всех обидах, претензиях, что накопились. Не стесняйся в выражениях. Выплесни эмоции без остатка. Ее слова теперь спокойно плыли, и я слышала ее размеренное дыхание. Я дышала вместе с ней и погружалась внутрь себя. Образ Ярика становился ярче, ощутимей. Прими, что он не тот человек, с кем тебе идти одной дорогой. Его надо отпустить. Не волочиться следом за ним по чужому пути. Не уродовать свою собственную жизнь. Не унижаться слезами и не мучиться от душевных терзаний. Как ты мог со мной так поступить? Отпусти! Найди в себе силы отпустить человека, который не хочет быть рядом. Настал момент, когда ваши пути просто разошлись. И так будет лучше для вас обоих. Теперь у него своя дорога, а у тебя своя. Пожелай ему счастья и скажи «прощай». Скажи искренне, от всей души, от всего сердца, и так, чтобы самой стало легко. Когда поток утихнет, настройся на эмоцию прощения. Прости его за измену и попроси сама у него прощения. Прости себя за свои ожидания. Он тебе ничего не должен, и ты ему ничего не должна. Поблагодари его за опыт и счастливые моменты. Себя за зрелость, осознанность и внутреннюю силу. Вселенную за безграничные возможности и счастье быть собой. Пока Кэти это говорила, я смотрела на Ярослава. Слова спокойно просачивались в меня и цеплялись за что-то невидимое в моей душе, будто корабль встал на якорь. По щекам побежали слезы, от жалости к себе, от невыносимой боли и печали. Но я понимала, мне нужно отпустить. «Слышишь, Яр, я отпускаю тебя. Ты мне ничего не должен, как и я тебе. Я благодарю тебя за наши отношения, за то, что мы прошли вместе этот долгий путь. Настало время нам разойтись. Нас больше нет. Теперь у тебя своя дорога, а у меня своя. Я прощаю тебя за то, что ты мне изменил. Я прощаю себя за то, что ожидал от тебя больше, чем ты мог мне дать. Это не твоя вина и не моя». Я никого больше не виню в этой ситуации. Я искренне от всей души желаю тебе быть счастливым, но уже без меня. Я обещаю себе и тебе, что буду счастлива без тебя. Прощай, Яр. Секунды, минуты, время перестало существовать. Теперь мы смотрели друг другу в глаза. Спасибо и прощай, ответил мне воображаемый муж. Его четкие очертания начали смазываться, а затем и все растаяли. Я снова глубоко вздохнула и медленно открыла глаза. Передо мной сидела Кэти и улыбалась. «Ну, ты как? Получилось?» Я вытерла слезы и прислушалась к себе. Мне впервые стало так легко, как будто я вернула потерянный осколок души на место. Пусть с опухшими веками, но трезвая и спокойная, впервые за все время, проведенное в чужой реальности, освободилась от собственной глупости. «Зачем эта пытка? Зачем так издеваться над собой?» «Нет смысла!» И никогда не было. Да, я видела Ярослава и говорила с ним. Ты знаешь, это, конечно, удивительно, но мне действительно стало немного легче. Вот и хорошо. Это только начало, и со временем тебе станет намного лучше. Повторяй эту практику семь дней подряд. Эмоции будут становиться более приглушенными, а затем совсем стихнут. Когда это случится, тогда можно сказать, что ты попрощалась с прошлым и отпустила ненужные эмоции и ты начнешь строить свое настоящее и будущее с новыми силами. Надеюсь, все скоро изменится. Но в то же время прошлое не изменить. А его и не нужно менять. Из него нужно извлечь жизненные уроки и понять, чему они тебя научили. Не избавившись от груза прошлого, к сожалению, ты не сможешь полноценно присутствовать в настоящем. Этот груз попросту будет мешать тебе, чтобы расправить плечи и шагнуть вперед. Ты права. Прошлое не изменить, но ты можешь изменить свое настоящее и будущее. Кэтя на время замолчала, перевела взгляд на линию горизонта. Важно не судить себя, не винить за неудачный выбор, не обижать. Ведь ты, Кира, в своей жизни для себя самый лучший друг. Найди в себе себя, чтобы быть по-настоящему цельной. Когда ты нужна самой себе, ты нужна всем, всему миру. А если не нужна кому-то конкретному, отпусти его. Ты заслуживаешь того, чтобы быть любимой по-настоящему и сильно. Я улыбнулась и взяла ее за руку. Сложно подобрать слова, но я счастлива, что встретила Кэти. Я обняла ее и поблагодарила за помощь, поддержку и добрые слова. Никогда не ругай себя и не позволяй плохо к себе относиться, спустя некоторое время проговорила Кэти, глядя мне в глаза. Как это сделать? — тихо спросила я. Прими себя такой, какая ты есть. Хорошую, плохую, капризную, веселую, слезливую, всякую. Ты – это ты. Со всеми своими чувствами, эмоциями и проявлениями. Ошиблась? Осознай, что ошиблась, и все ошибаются. иди дальше. Может, без похвалы за содеянное, но и без вины, понимаешь? До тех пор, пока ты не поверишь и не позволишь этому войти в свою жизнь, для тебя это понимание останется где-то там, за гранью. Но пойми, ничего нет невозможного. Мне предстояло сделать много — отпустить себя и свои эмоции, отпустить его, отпустить прошлое. Но впервые я почувствовала, как рассыпалась стоящая впереди стена, и тупиковая ситуация перестала быть таковой. На небе появились первые звезды, и Кэти засобиралась домой. Сказала, что мне нужно отдохнуть, и, попрощавшись до завтра, уехала на пикапе. Как выяснилось, так называются местные такси. Я лежала на кровати и, сжимая подушку, думала о том, что мне напоследок сказала Кэти. Ее слова, словно волшебное облако, витали рядом, но не давали возможности к себе прикоснуться. Это какой-то совершенно новый уровень понимания и принятия себя. «Ничего, я скоро разберусь со всеми и исцелю свою душу и сердце». Почему-то вспомнили слова бабушки, когда она однажды выразилась по поводу мужских измен. «Фарш, назад не провернешь!» А ведь и правда не провернешь. Да и не нужно. Решение принято. Мысленный договор с судьбой подписан. Я выпутаюсь из паутины и буду счастлива независимо ни от кого и ни от чего. Я себя люблю. Я себе самый лучший друг. Я у себя есть, а это главное. И почему я никогда раньше этого себе не говорила? С этими мыслями, утомленная, но уже почему-то спокойная, я отправилась в мир сновидений. Кира оставила окно открытым, и Арчезальду, правильно настроившись, удалось уловить ее эмоции и обрывки фраз. Он понял, о чем говорили Кира с Кэти на пляже. «Значит, Киру так сильно обидел мужчина по имени Ярослав», — подумал арчизальд «Она говорила о близком человеке, но я не думал, что настолько. Предательство близкого человека — это очень больно. Теперь я ощущал ее эмоции, как в прошлый раз». Они были уже не так сильны, как тогда, но еще были. Глупец. Какой же глупец, Ярослав? И ведь вряд ли он поймет главное, что даже очень искренне и чистая, как слеза младенца, к нему любовь сгорела в дикой боли души, как дрова в камине. Остался лишь пепел, который больше не греет и не холодит. Все правильно. Сейчас ей больно, но скоро станет легче. Она не утонет, а доплывет до берега под названием Безразличие. А с этого берега обратного пути нет. И ведь какой самоуверенный! Надеется, что она вернется и все будет как раньше. Той жизни, которая была до измены у него, уже не будет. Не будет любви, не будет уважения. Ее величество жизнь далеко не простая госпожа. Очень своенравная. И за такие ошибки каждый из нас платит несоизмеримую высокую цену. Разрушить легко, вернуть невозможно. Кира ушла в свою комнату, и ее эмоциональный фон стал спокойнее. Спит, вот и хорошо. Сон восполняет энергетические ресурсы организма, подумал арчизальт и поток его мыслей прервал начинающийся документальный фильм. Проснулась я рано в начале восьмого и долго лежала с открытыми глазами, смотрела свое отражение на потолке. Уже ни эмоций, ни мыслей, ни слез. Мерное дыхание, пульс ровный, тихо. Впервые в жизни я почувствовала себя опустошенной и спокойной. Впервые за долгое время чувствовала себя живой. Словно со вчерашними слезами из тела вышла не только боль, но и бередящую душу обида. Так, какие планы, мысли? Нет таковых. Ярик? Нет Ярика. Вдруг я осознала, что не виню его в случившемся? Странно? Весьма странно, но не виню. За что винить человека, который сам не знает, что ему нужно? Откуда-то из глубины сознания всплыла известная шутка физиков. Если человек колеблется, отойдите. Пусть придет в равновесие, иначе вам придется колебаться вместе. Войдете в резонанс и заколеблетесь оба. Вот и мы заколебались, и мне пора отойти в сторону. Уже отошла. Кому нужны подобные волнения? Мне нет. Ему возможно. В голове из услышанных мной в этом мире разных мнений и мыслей сложился наконец-то пазл в одну четкую картинку. С чего я вообще взяла, что он мне что-то должен? Он не родился с табличкой на лбу, что он мой мужчина и должен всю жизнь потратить на меня и удовлетворение моих потребностей. У него есть свои... Он свободен выбирать. Когда женился на мне, выбрал меня, но жизнь не статична. Со временем все меняется. И в отношениях мужчина с женщиной должны быть вместе, потому что им вместе хорошо. Не из-за детей, ипотеки и страха, что люди скажут, а потому что им вместе лучше, чем друг без друга. Когда он начинает искать другую женщину, значит он несчастлив. А зачем мне мужчина, который несчастлив рядом со мной? В отношениях должен быть равноценный обмен. А если он сам несчастлив, то какое счастье он может мне дать? Как-то Арчи привел пример с конфеткой, а ведь и правда, как можно дать то, чего у тебя нет? Никак. Я потянулась, встала с кровати и побрела на балкон. Так здорово вставать по утрам, выходить на балкон и смотреть, как блестит под утренним солнцем водная гладь. Хотелось жить, дышать, расправить крылья, проживать каждый день настолько хорошо, насколько возможно его прожить. Вдруг захотелось перевернуть исписанную страницу прошлого и начать жить с чистого листа. Новый мир, новая жизнь, новые способности. А ведь у меня есть эта уникальная возможность начать все заново. Я никому ничего не должна. Я свободна. Не должна. Совсем никому и совсем ничего. И никогда не была должна. Я думала, что, уходя от Ярика, подарила ему свободу, но на самом деле нет. Я подарила свободу себе. И будь что будет. Спасибо, что позволил мне прозреть, Яр. Я прощаю тебя за то, что ты не оправдал моих ожиданий. Я прощаю себя за то, что ожидала от тебя больше, чем ты мог мне дать. Ошибаются все. Мало кто признает ошибки. Я была слепа, но теперь прозрела и благодарна тебе за это. Некоторое время я сидела в кресле и слушала, как тихо шуршали накатывающие на берег волны. Мне вдруг сделалось легко. Почти весело. Жизнь всегда удивляет. Иногда приятно, иногда неприятно. А иногда вдруг становится такой, как сейчас. Когда пол с потолком меняются местами, и то, что вчера казалось темным тупиком, сегодня оказалось крутым поворотом в новую жизнь. Глубоко вздохнув, я отправилась в душ, а потом на завтрак за зеркальным другом. Затем мы с Арчи сделали гимнастику для пальцев, и я неожиданно получила от него комплимент. Он сказал, что я сегодня очень хорошо выгляжу и подмигнул Не знаю, правда ли по поводу внешнего вида, но я чувствовала себя прекрасно. В расписании сегодня значились пиромантия, базовые жесты и алхимия огня. Великолепно. Сегодня не придется скакать по этажам, все занятия будут на третьем. Из сегодняшнего занятия я поняла, что алхимия огня – это целая наука. У стихии огня есть внутренняя природа и философия которую нужно понимать, прежде чем с ней работать. Профессор Санк, как и предыдущие преподы, говорил об опасности самовоспламенения и о том, что маг, не рассчитавший свои силы, не умеющий контролировать ее, может сгореть заживо. Учитывая, сколько раз я это услышала от разных преподавателей за неделю, то могу, как совершенно здравомыслящий человек, не ищущий приключений на мягкое место, смиренно послушаться и не экспериментировать со своими огненными способностями. Особенно учитывая, в каком состоянии я нахожусь, риски вообще не оправданы. Также профессор рассказал о приемах с огнем, как происходит тушение пляров и как создавать огненный щит. На занятиях мы научимся ловить приближающийся чужой и свой плеар и то, как можно изменить форму плеара из круглой в любую. Плеар – это энергия, а так как энергия пластична, то его форму можно изменять. Существуют определенные заклинания, вызывающие и закрепляющие плеары разных видов. Есть специальные активирующие пасы, которые вкладывают силу в плеар. На занятиях по базовым жестам я удивилась, что в этот раз мне давалось намного проще выгибание пальцев в отличие от Крита. Тот пыхтел, краснел и удивлялся моим успехам. Вообще лекции сегодня были полезными. И я записала за преподавателями каждое слово, благо они размеренно говорили, и на примерах показывали, так что я даже некоторые моменты успела себе зарисовать. А вечером была практика с ректором Лаорком в первом зале. В этот раз я бежала семь кругов в вакуумном шаре, и с каждым кругом сопротивление воздуха ощутимо тяжелело. К концу седьмого круга я практически ползла, вся потная, но довольная тем, что справилась. Дальше была разминка и силовая тренировка вместе с надменным аристократом, иначе не могу его назвать. Ни слов похвалы, ни слов поддержки от него не прозвучало. Только пристальное и хмурое наблюдение за мной. А ведь я на самом деле молодец. Затем была привычная медитация. Не знаю, чем он занимался целый час. Неужто на меня смотрел? Как-то раньше я не задумывалась об этом, а сегодня промелькнуло любопытство. Только вот спросить я не решалась. Был бы Джейс, спросила бы, но не у этого господства. После занятия я встала с матой и, сухо попрощавшись, пошла к двери спортзала. — Так быстро уходите? — неожиданно спросил ментор. — Да, а что, нужно уходить медленно? Такого пункта я нигде не видела. — Хм, — задумчиво глядя на меня, — сказала менторское господство. — Такого пункта действительно нет. Как вы себя чувствуете? — Мне показалось, или он сейчас пытается пошутить? — Хорошо, — пожимая равнодушно плечами, ответила я. А ведь действительно сегодня после занятия у меня словно энергии прибавилось. Впереди выходные, и если вы будете хотя бы бегать и выполнять некоторые упражнения, то мышцы быстрее перестанут беспокоить. Снизошел до объяснений ментор. Спасибо за рекомендацию. Пожалуйста. Хороших выходных, мисс Беккер. И вам, господин ректор. С улыбкой сказала я и, наконец-таки, вышла из зала. А вечером я сошла с ума. Пришла к Арчи с портативной колонкой, врубила во всю песню из своего плейлиста и танцевала, бесилась под любимые треки. Арчи в зеркале тоже пританцовывал и по-доброму хохотал, глядя на меня. А потом, когда закончилась очередная песня, он попросил перевести, о чем там поется. Я удивилась, оказывается, он не понимал. Но Арчи объяснил, что на ауре переводится живой язык, а, видимо, до перевода записей с электронных носителей никто не додумался да и незачем было. И тогда я начала громко подпевать. «Между нами провода, города, да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да». И в этот раз Арчи понимал, о чем поется в каждой песне. Мы танцевали, бесились, пока я не почувствовала приятную усталость и совершенно пустую голову. Потом мы некоторое время общались, я рассказала, как прошел мой день в магистрате и отправилась спать. Выходные прошли своеобразно. Думала, что в субботу буду спать до обеда, но проснулась я, как обычно, в восемь и решила последовать рекомендации ментора. Нарядилась в лосины, топ и кроссовки. Прикрепила наручный чехол, вложила в него телефон, воткнула в уши наушники, врубила один из своих любимых треков и побежала в парк. Да, я бежала и сама не верила в то, что отправилась на пробежку. Прорезиненные подошвы кроссовок мягко пружинили по специальному покрытию для бега. Мимо плыли одна за другой улицы, добежала до парка, присела на лавочку, передохнула 15 минут и побежала обратно. А дальше был спортзал и силовая тренировка под любимую музыку, которая на полной громкости рвалась из колонки. Несколько раз досталось груши, но необходимости на ней фотографии Ярика я больше не видела. Била по ней скорее из любопытства, потому что раньше никогда этого не делала. Затем был душ и звонок другу. Я решила пригласить Кэти к себе в гости. Сегодня погода была прекрасной, и я предложила пожарить мясо и поваляться с коктейлями у бассейна. Собственно, так и провели весь субботний день и вечер. В ближайшем магазине купили замаринованное мясо, набрали соков и напитков для создания коктейлей, а затем жарили и нагрели мясо, овощи, купались, ели, создавали шедевры из напитков и с удовольствием их пили со льдом. Правда, музыку я не включала. Арчик предупредил, что не стоит этого делать, иначе ко мне появится много вопросов, на которые я не смогу ответить. Лежа в шезлонге я увидела у Кэти тату на правом плече. Я поняла, что мою она не видит, потому что вопросов не задавала. И это было странно. В воскресенье я ходила в гости к Кэти в общежитии. Мне было уж очень любопытно, как выглядит жилье адептов. И когда увидела, мысленно поблагодарила себя за то, что попросила для себя дом. Комнаты в общежитии были большие, уютные, но пятнадцатый этаж и соседи для меня действительно были бы лишними. Хорошо, что менторы предусмотрели этот момент заранее и поселили меня отдельно. Потом мы ходили на обед в столовую и гуляли в парке, а затем я отправилась порталом домой, готовиться к завтрашним лекциям.